Ирландия по-прежнему бурлила. Сэр Уильям Нолс куда-то так и не поехал, а между тем дело не терпело отлагательств. Теперь я была склонна назначить на местника млада Маунджоя. Несмотря на преступные сожительства с Пенелопой, он был человеком надежным и распорядительным. Пожалуй, ему эта трудная задача была бы по плечу. Однако на совете Эксикс вновь, какая вопиющая дерзость, поднял голос против утверждённой мной кандидатуры. "Нет, ваше величество", заявил он. "Маунт Джой не годится. У него нет опыта ведения военных действий, к тому же он не богат, аставы быть не сможет вложить в экспедицию сколько-нибудь значительные средства, да и вообще Человек, так сильно интересующийся литературой, не может быть хорошим солдатом. Я рассердилась. Кажется, Эфикс так и не понял, что хоть я и вернула его ко двору, но отношусь к нему уже не так, как в былые времена. Я смотрела на своего фаворита как бы новыми глазами. Да, красив. Весьма интересный мужчина. но мне то уже шестьдесят шесть, неужто я могу пробудить в ком-нибудь романтическую привязанность, подобную той, которую испытывал ко мне Лестер? Увы, с этим покончено. Отвернувшись, я сказала: "Милорд, я вижу, что мой новый кандидат вам опять не по вкусу. Что ж, я знаю человека, который подходит". для должности наместника лучше. На губах Эссекса заиграла довольная улыбка. Берегись, подумала я. Ты считаешь меня влюблённой в вздорной старухи. Иногда я и в самом деле бываю ею, но есть и другая, мудрая Елизавета, которая не позволяет мне делать слишком много глупостей. Этот человек, виме лорд. Я приняла решение, Вы едете в Ирландию. Секс был потрясён такого поворота событий он никак не ожидал. Ему мнилось, что он останется при дворе и будет править государством, прикрываясь мной как ширмой. Своего возвращения ко двору после вызова, брошенного королеве в присутствии всего тайного совета, Экс расценил как свидетельство полнейшей своей безнаказанности. Что ж, у него и в самом деле могло создаться такое ощущение. Молокосос решил, что имеет на меня ещё большее влияние, чем в своё время всемогущий Лестер. Должна, впрочем, отдать ему должные, убедившись, что от ирландского наместничества ему не отвертётся. Эсикс взялся за дело с энергией и решимостью. Занялся подбором помощников и первым делом позвал с собой своего отчема Кристофера Бландта. Они превосходно ладили между собой. И Бланд, как все прочие члены семейства, просто души не чаял в пасыньке. Интересно, как отнеслась Волчиса к тому, что ей пришлось разом остаться и без мужа, и без сына. Любопытно, что Эссекс прихватил с собой из Саутгемптона. Ну и очень хорошо, одним скандалистом в Лондоне меньше. Армия выступила в поход хумурым мартовским днём. У Эйлингтона Эссекс угодил в страшную бурю с проливным дождём, и продвижение пришлось прекратить. Мы надье призадумались, видя в случившимся недоброе предзнаменование для экспедиции. Увы, так всё и вышло. Энтузиазма у командующего хватило ненадолго. Он понял, что ирландцам бессмысленно толковать о законе и порядке, и к тому же с самого начала наделал множество ошибок. Я раскаивалась, что не послала в Ирландию Мауджоя. человека умного и основательного уж он-то не стал бы действовать предварительно не обмозговав всё как следует Эссекс щедро осыпал милостями тех, кто ему угодил своего отчима самовольно произвёл в маршалы честь, на которую Бланд не имел ни малейшего права и написал мне, что хочет сделать Бланд то членом ирландского совета. Я ответила, что не могу согласиться с таким назначением. Вскоре Бланд неожиданно вернулся в Англию. Эксикс сообщил, что у его отчима пошатнулось здоровье. Не знаю, что сие должно было означать, то ли Бланд и в самом деле захворал, то ли Эксикс хотел продемонстрировать мне, что раскаивается в своей воле. Муж волчицы меня нисколько не интересовал. Пусть живёт где хочет, лишь бы не занимал государственных постов, с которыми ему не справиться. Дальше больше. Граф Ассаутгемптона Роберт сделал генералом от кавалерии. Хотя не мог не понимать, что я буду против этого назначения. Какая наглость! Доверят столь ответственный пост человеку находящемуся у королевы в немилости. Начальником конницы следовало назначить лорда Грея, который превосходил Саутгемптона и опытом, и военным талантом. А теперь Грей попадал под начало к человеку, люто его ненавидившему и когда-то вызвавшему на дуэль. Но тут вмешалась я и написала лорду наместнику письмо, запретив производить Саутгемптона в генералы. Эссекс ответил: "Уже поздно. Назначение произведено, и приказ отменить невозможно". А между тем мне доносили, что генерал Саутгемптон не слишком скучает по Елизавете Вернон и находит утешение в обществе красивых офицеров. Один из них, молодой капитан Пирс Эдмонс, даже поселился у него в шатре. Саутгемптон публично обвимал его, и когда кладовал мой лазутчик, даже устраивал с ним непристойные игрища. Я пришла в ужас и немедленно поверила Эксиксу лишить Саутгемптон названия. Моя воля была изложена столь недвусмысленно, что даже Роберт не посмел ослушаться. Довольно скоро стало очевидно, что назначение Эксикса было серьёзной ошибкой. Он игнорировал инструкции, регулярно направляемые ему советом, поступал по-своему и наволомал немало дров. В боях его войска неизменно терпели поражение. Эссекс оправдывался, ссылаясь то на эпидемию, то на ненастье. Зачем же, спрашивается, тогда ввязываться в бой? Что за нелепица начинать кампанию в преддверии зимы? Почему не в июле? не в августе. Однако Фортуна отказывалась сопутствовать наместнику в любое время года. Явился гонец с известием, что Эссекс вступил в переговоры с Хью О'Ниллом, графом Тайроном, предводителем ирландцев. Обе армии сошлись у местечка Арди, что в графстве Лаууд. Но Эссекс не осмелился атаковать противника, ибо войска мятежников многократно превосходили его силы. Начались переговоры. А ведь Эсикс должен был знать, что Тайрон не придаёт значения обещаниям и готов нарушить их в первый же удобный момент. Да и как смел мой наместник вступать в сношения с врагом, не получив на то санкции королевы? Я пришла в ярость. Эсикс был совершенно ни на что не годен. Поговаривали, что он приносит больше пользы ирландцам, чем англичанам, а это уже пахло государственной изменой. Двадцать девятого сентября, в Михайлов день, двор находился в нонсаче. Утром я поднялась с постели, села к туалетному столику, и Фрейлины начали готовить меня к выходу. Я еще не вполне проснулась и российно смотрела на себя в зеркало, озеловав ее. Спутанные волосы, уже совсем седые, свисали космами. Внезапно дверь опочивальни распахнулась, и я увидела мужчину в дорожном костюме, заляпанном грязью. В первый миг я решила, что это убийца, но затем узнала незнанного гостя. "Алекс, ваше величество!" Безумец бросился к моим ногам и принялся целовать руку. Он бросил Ирландию, бросил армию, поспешил ко мне, ибо ему стало известно, что на него здесь клевещут. Он скакал верхом всю ночь и позволил себе ворваться без приглашения, потому что не мог более оставаться в разлуке с прекрасной и милостивой королевой ни одной минуты. Это я-то прекрасная шестидесятипятилетняя старуха, не накрашенная с растрёпанными седыми лохамами. Раз Эсик так заговорил, значит, дела в Ирландии совсем плохи, поняла я. Роберт сильно испуган. Но тут я сообразила, в каком виде он меня застал. И забыла о государственных проблемах. Ни один мужчина ещё не видел меня ни одетой, ни убранной, если не считать того давнего случая, когда я стояла у окна, но тогда я была гораздо моложе. Я хотела только одного, чтобы Эсикс поскорее убрался. Он не должен видеть меня такой, ведь прежде я показывалась ему не иначе как ослепительной богиней в пышном рыжем парике и усыпанном драгоценными камнями наряде. Эсикс опустил глаза и не смотрел на меня. Даже у него хватило мозгов понять, Что я сейчас испытываю? Очень ласковым тоном, лишь бы побыстрее от него отделаться. Я сказала, что приму его позже, и тогда он сможет всё подробно мне рассказать. Он удалился, а я, вся трепеща от потрясения, схватила зеркальце и принялась себя разглядывать. Зверище было поистине ужасным. Землистая кожа, жидкие растрёпанные седины, На меня смотрела изможденная старуха. Что ж, таковой я и являюсь на самом деле. Как снел Эсикс ворваться ко мне без предупреждения? Неужто думал, что ему и это сойдет с рук? Но нет, подобные проступки не прощают.